Глава 18 В Крайстчерче Ханс На следующий день Билли Хэрт отправился в бывшее жилище миссис Крил. По дороге он заглядывал в свои записи и прикидывал, какие расспросы ему следует навести.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 взглянул на телеграмму, которую он достал из записной книжки и высунулся из окна вагона. Хорошенькая, изящно одетая маленькая женщина увидела его и тотчас же с веселым смехом вошла в вагон. Это была мисс Аврора Киан, и Пол был бы немало удивлен, если бы подслушал ее разговор с мистером Фердом. Но детектив и актриса были в купе одни и разговаривали свободно.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 «Я знаю, Билли, что ты будешь со мной честен», — сказала актриса с большим удовлетворением. «Я всегда говорю, что мой брат — самый честный человек, которого я знаю». «Черт возьми», — сказал Херт с досадой. «Надеюсь, Аврора, ты не станешь всем рассказывать, что я твой брат». «Только одному или двум особым друзьям. нихею можешь быть уверен. И этот милый мистер Бикот тоже не знает, что мой брат и сестра».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 «О, с ним все в порядке. Он собирается жениться на мисс Крилл и на ее деньгах и зарабатывает деньги, обманывая молодого Сандала. Этот дурак продолжает играть и терять деньги, хотя я его предупреждала». «Тогда не предупреждай его больше. Я хочу поймать Хэя с поличным». «Ах!» – кивнула мисс Кен. «Ты можешь поймать его с поличным. В деле похуже азартных игр». «Аврора, а уж не хочешь ли ты сказать, что он имеет какое-то отношение к убийству Аруна Нормана?» «Ну, я бы не стала заходить так далеко, Билли, но когда я устроилась в отдельной гостиной красной свиньи, сославшись на то, что спустилась подышать свежим воздухом и жду брата...» «Что было правдой?» «Да, в этом все в порядке, Билли», — нетерпеливо сказала девушка. «Ну, первое, на что я обратила внимание...»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 «Мне всегда казалось, что встреча в конторе Пеша это что-то особенное». «Почему ты так решил?» «Потому что, переодевшись графом де ла Туром, я подслушал, как Хэй обратился к мисс Крил, как к мод, И это был первый раз, когда она и ее мать пришли к нему в комнату. Сандал был там, и азартные игры шли своим чередом. Я сам проиграл тогда деньги», — скривился Херт. Чтобы заставить Хэя думать, что я еще один голубь, которого нужно ощипать. Но упоминание христианского имени при столь коротком знакомстве показало мне, что Хэй и мисс Крил встречались раньше. Я полагаю, что встреча в кабинете Пэша была игрой. Ты уже говорил это раньше, Билли. Как ты повторяешься? Да. Так вот, на портрете есть надпись от Грексона Мод.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 «Внешне очень похожа на Дебору. Большая голландская кукла с глазами-бусинами и плохо накрашенным лицом». «Что ж, в этом-то все и дело», — пробормотал Херт, делая очередную пометку в блокноте. «Что она сказала о фотографии?» «Что это один из снимков мистера Хэя поклонниками мисс Крилл, и что они были помолвлены уже два года». «Матильда, похоже, болтушка».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 Нечего скрывать. Даже если в Лондоне станет известно, что она была хозяйкой небольшого паба, я не думаю, что это будет иметь значение. Ты задавала Матильде вопросы об убийстве леди Рэйчел? Нет. Ты дал мне только намек на это, когда посылал туда. Мне не нравилось ступать на землю, в которой я не уверена. Я более осторожна, чем ты. Ну что ж, сейчас я тебе все расскажу. Сказал Херт, вкратце изложив то, что узнал из газеты и документов Скотланд-Ярда по части дела Сандала. Аврора кивнула. «Но Матильда Джанг ничего об этом не сказала. Она просто заявила, что мистер Лемуэль Крил уехал в Лондон более 20 лет назад и что его жена ничего о нем не знала, пока не увидела объявления». «Хм», — повторил Херт, когда поезд замедлил ход на станции Крайстчерч. «Кажется, все честно и по правилам. А что насчет Джессопа?» «Зная так мало о деле леди Рейчел, я не стала расспрашивать о нем», — ответила мисс Киан. «Я рассказала тебе все». «Кто-нибудь еще останавливался в гостинице?» «Нет. И знаешь, это неплохое местечко. Номера чистые, еда хорошая, оплата низкая. Я...» «Лучше остановлюсь в красной свинье, какой бы маленькой она ни была, чем в большом отеле». «Карри! Они восхитительно горячие!» Актриса скривила свое маленькое личико в экстазе. «Ведь их делает туземец!» Херт вздрогнул. «Карри? Туземец?» «Да, человек по имени Хокар. Аврора».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 Брат и сестра переглянулись. Дело становилось все интереснее и интереснее. Миссис Крил явно знала больше, чем хотела показать. Но в этот момент поезд остановился, и они вышли из вагона. Билли взял сумку и пошел в город, а его хорошенькая сестра заковыляла рядом с ним. Она успела сообщить ему еще кое-что, прежде чем они добрались до красной свиньи. «Этот хакар совсем не популярен в городе» сообщила девушка. «Говорят, он ест кошек и собак». «Да, я разговаривала с несколькими старухами, и они говорят, что потеряли своих животных. Одну кошку нашли задушенной во дворе». И «Задушенной!» перебил ее детектив. «Хм, и этот индиец, возможно, и правда ассасин». «Что такое ассасин?» спросила Аврора, вытаращив глаза. Херт объяснил ей, что это значит. Вчера вечером я просмотрел книгу, которую одолжил мне Бикот, добавил он, и так заинтересовался, что просидел до рассвета. Ты правда не выглядишь бодрым, откровенно призналась сестра. Но, судя по твоим словам, ассасинов здесь нет. Нет, как говорит автор книги. И все же странно, это задушенная кошка, а потом еще и то. «Как жестоко был убит этот человек! Как раз то, что сделал бы индиец. Да и сахар тоже!» «Ах, типуха, Хакара оставил там сахар случайно. Если бы он намеревался убить Нормана, то не выдал бы себя». «Наверное, он никогда не думал, что кто-то догадается, что он ассасин. В наши дни этот роман обычно не читают. Это была простая случайность, что мисс Норман наткнулась на него и рассказала Бикоту».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 Побеленный деревенский коттедж с соломенной крышей и плохо раскрашенной вывеской с изображением большой красной свиньи. Снаружи стояли скамейки, на которых сидели постояльцы, а окна трактира были восхитительно старомодными, с ромбовидными стеклами. Это была настоящая диккенсовская гостиница из старых времен.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 «Сэр, а я вот все еще одиноко, Ну теперь у меня есть этот дом, и немного подумав, я подумаю о том, чтобы обзавестись парой. Я не позволю Дебби кукарекать надо мной». «Ваша сестра служила у мистера Нормана до того, как занялась стиркой», — заметил Херт, наливая себе чашку чая. «Служила? И почему она ушла от него?»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 — добавила к таким тоном, как будто это доставляло ей удовольствие. «Она была задушена!» «Кажется, я слышал об этом, но вроде бы леди Рэйчел Сандал покончила с собой». Матильда потерла нос на манер Деборы. Ну, сэр, мои хозяйки никогда не были уверены, что это так. И, конечно, это случилось задолго до меня, более 20 лет назад. Но человек, который это сделал, мертв и оставил моим хозяйкам свои деньги, как и положено. А мисс Мот выходит замуж за настоящего джентльмена. Матильда взглянула на фотографию Хэя. Я всегда говорила, что он джентльмен, раз такой красивый, и поздно приходит обедать, ведь В чернем наряде». «Он когда-нибудь был здесь, этот джентльмен?» «Он приезжает и уезжает уже несколько месяцев, и мисс Мод любит в нем что-то жестокое, но теперь они поженятся и станут богачами». «Полагаю, ваши хозяйки иногда навещали этого джентльмена в городе». «Я имею в виду мистера Хея», — бесхитростно ответила Матильда. «Вот, сэр, они сделали это поодиночке, а потом вместе миссис уйдет, а мисс остается, а потом и мисс, и миссис вместе едут радоваться Тауэру, магазинам, мадам Чассо и тому подобному, а мистер Хей присматривает за ними». «А навещали они мистера Хэя в июле?» «Нет, в июле нет», — отрезала Джанг, изменив тон что не ускользнуло от Хэрда. «Я не понимаю, сэр, почему вы задаете вопросы?» «Моя добрая женщина, я не задаю вопросов, и вам не нужно отвечать. Давайте сменим тему. Моя сестра говорила, что в этом отеле готовят хорошие карри». «Да, хакар готовит. Сама я умею только простые блюда». «Он индиец?» «Да, это так, сэр. Индеец, потерпевший кораблекрушение, с которым миссис познакомилась, когда он пришел сюда, промокший от дождя и усталый. Ах, миссис была очень хорошей и доброй христианкой». Про себя Херт подумал, что это описание не очень подходит к даме, о которой шла речь, но он постарался не вызвать подозрений Матильды противоречия ей. Он сделал вид, что шутит. «Странно, что вы...» Не выходите замуж за этого индийца, чтобы удержать его здесь, и чтобы он готовил карри, о котором я слышал. — Чтобы мне выйти замуж за черного? — вскричала Матильда, грубо тряхнув головой. — Ну, сэр, никогда! — у нее перехватило дыхание. — Да еще замотающегося по стране! — Что вы хотите этим сказать? — Вот что я скажу! заявила мисс Джанг. «Он остановится здесь как христианин на несколько дней, а потом отправится продавать вещи в качестве торговца. Мой отец был беден, сэр, но он был белым, белым человеком, одним из лучших!» Билли уже собирался задать еще один вопрос, когда послышался хриплый голос, напевавший что-то странное. «Что это?» — раздраженно спросил Херт. — Боже, сэр, что вас так нервирует? Это всего лишь капитан Джессоп, делающий себя похожим на джентльмена. — Капитан Джессоп? — рассмеялся детектив. — Наконец-то ему попался этот человек.